Вдовушка уселась рядом с гостем на софу и обратила к нему благодарный взор. Господин Ханополос протянул холеную руку к плечу несчастной красавицы и та доверчиво прильнула к мускулистой груди. Рука господина Ханополоса в приступе сострадания скользнула за полу халата и через мгновение он ощутил теплую ладошку на своей талии. «Погодите!» — прерывисто шепнула красавица и, отстранившись, развязала кушачок халата. Игриво обвела им атлетическую шею гостя и потянулась к его губам. Прикрыв золотистые оливковые глаза, он ждал прикосновений нежных уст. Пухленькие ручки щекотали свежевыбритый подбородок. Господин Ханополос едва сдерживал охватившую его страсть. Но внезапно розовый кушачок резко дернулся, крепко сдавив смуглую шею. Господин Ханополос закатил глаза и схватился обеими руками за горло. Неведомая сила повлекла его назад, лишая возможности вдохнуть спасительный глоток воздуха. Он захрипел, отчаянно попытался соскочить с предательской софы, но усилия его были напрасны. Свет померк в золотистых очах. Атлетический организм с бессознательным упорством еще боролся за жизнь. Стройные ноги согнулись в последних конвульсиях и, взлетев на спинку Софы, застыли. Светлые летние туфли слетели на пол, и с полшек щеколоткам белых брючин Взору коварной вдовы явились сиреневые шелковые носки. Глава третья. Нет, Машенька, вам этого видеть не надо. Доктор Коровкин был уверен, что от священника отца Ануфрия и от купеческого сына Степана Студенцова Остались лишь исковерканные фрагменты тел, что пострадавшие есть и среди зрителей. Верные клятве Гиппократа он спешил оказать помощь раненым, но перед тем, как броситься в гущу, охваченной визгом и паникой толпы, обязан был отправить Муру домой. Мария Николаевна Муромцева не возражала. Она отчаянно жалела и батюшку, отца Ануфрия достойного, величавого, уважаемого Иерея Мироновской церкви и смазливого гуляку-гостинодворца, и мужественного воздухоплавателя, и всех-всех возможных жертв несчастного случая. Немного утешало, что где-то вдали, среди шляп, зонтиков, платочков, белых костюмов и цветных платьев, мелькали синий пиджак и вульгарная шляпка, С огромными маками, Петя Родосский и его подруга, не пострадали. Длинный путь до петербургской стороны к конторе частного детективного бюро «Господин Икс» давал возможность поразмышлять о превратностях судьбы, о хрупкости человеческой жизни. Лучше бы она отправила в свое бюро с утра, Она чувствовала себя преотвратно и прикрывала глаза, чтобы не видеть нестерпимого сияния равнодушного солнца. Дело, которое ждало ее в конторе, казалось теперь особенно мелким и глупым. Но она обещала Сафрону Ильичу Бричкину приехать. Ей повезло с помощником. Этого замечательного, немного полноватого господина Мура встретила в обществе трудолюбие для образованных мужчин. Она заглянула туда по совету опытных подруг-курсисток. Собираясь на дачу, хотела заказать подборку свежих газетных и журнальных вырезок по древнегреческой тематике. Сафрон Ильич из-за открывшейся болезни сердца недавно покинул службу в артиллерии. Родители его умерли, не оставив сыну средств к существованию. Пенсия отставному поручику выплачивалась скромная, вот и подрабатывал он вырезками. Его-то и решилось пригласить Марии Николаевна Муромцева на работу в детективное бюро господина Икс». Человек интеллигентный, солидный, в возрасте. Недавно ему сравнялось 32 года, чем не сыщик. А Мура будет изображать его помощницу, то ли стенографистку, то ли писаря. Слушать, на ус мотать, а потом действовать. Не последнюю роль в решении пригласить господина Бричкина сыграло его отдаленное сходство с самой владелицей бюро. круглолицый, темноволосый, глаза живые, синие. Колеска остановилась возле невзрачного трехэтажного дома. Мора с нежностью взглянула на скромную вывеску справа от проема арки. «Господин Икс. Частный детектив. Вход со двора». Сафрон Ильич встретил хозяйку стоя у стола, покрытого коленкором За его спиной высился двустворчатый шкаф для бумаг. Стекла его были затянуты бледно-зеленой тофтой, скрывавшей еще пустые полки. Помощник выглядел отлично. Аккуратный пиджачный костюм «Тройка», узкий, В мелкую крапинку темно-синий галстук пристегнут к запонке воротника рубашки. Крахмальные манжеты на 2 три сантиметра виднелись из-под рукава. «Добрый день, господин Бричкин!» Мора сняла шляпку и уселась в кресло рядом со столом. После жаркой улицы прохлада просторного помещения радовала. Окна первого этажа затеняли заросли акации. — Не вижу беглого Василия. Неужели вы уже вернули его хозяйке? — Добрый день, Марья Николаевна, — потупился Бричкин. — Дело сложнее, чем я думал. Вынужден был взять из залога три рубля, собрал банду малолетних сорванцов, и заставил их прочесать ближайшие подвалы, чердаки, крыши. Две дюжины котов приволокли. Да, все не тех. Котов приносили сюда? Мура принюхалась. Кошачьих запахов не ощущалось. — До этого не дошло, Марья Николаевна, — вздохнул Бричкин. — А как вы узнали, что коты не те? Выносили к госпоже Брюховец? Клиента понапрасну не тревожили. Есть описание особых примет. Черный, пушистый, белые носочки и белый галстучек. Ну что ж тут особенного? Мура обмахивала шляпкой и рассеянно обводила взором пустые стены конторы. Не повисит ли внушительные портреты императора Николая II, Петра Великого, градоначальника Клейгельса... «На Василии надет ошейник, серебряная цепочка с топазом. Ни у одного из пойманных котов не обнаружили».